Явление шестое. Те же и прочие женихи, беспардонный Миловидов, князь Батокбатыев, Кутило Заволдайский и Разарваки вбегают поспешно. Беспардонный с беспокойством. С кем случилось? Кутило Заволдайский. Кого постигло? Князь Батокбатыев. От чего этот шум? Миловидов. С чего такая возня? Разарваки. Какое бедствие? Чупурлина. Вам, что нужно, зачем пришли? Что вы здесь забыли? Беспардонный мы слышали крик. Князь Ботокбаты в беготню, Миловидов в визготню, разорвайки суетню, кутило заволдайский, тёмные рассуждения о фантазии. Чупорлина. Это моя собака, фантазия, и вовсе не тёмная, а светло-жёлтая. Она пропала, она убежала, её похитили. Элементаль. Аграфена Панкратна. Да я всей уже минуту брошусь искать вашу фантазию. Могу вас уверить, я употрюблю все мои силы, характер и способности, чтобы отыскать вашу моську. Клянусь вам, обращается к Елизавете Платон не до свидания, Елизавета Платонна, убегает. Чупорлина кричит ему вслед: "И знай же наперёд, Адам, ты такой, что пока не сыщешь фантазии, не получишь её руки". обращается ко всем женихам кто принесёт мне мою фантазию тот в награду получит и приданое Елизавету слышите я в своём слове тверда к Елизавете Платонне пошла вперёд да ну уже поворачивайся уходят обе в дом